или их часть к средиземноморскому типу. Второе распространение хазарского и мадьярского контроля над южнорусскими племенами. У составителя Повести временных лет, использовавшего ряд древних устных преданий, было смутное представление о том, что южнорусские племена в некоторое отдалённое время принадлежали к великому государству или союзу, внутри которого каждое племя могло сохранять свои собственные обычаи. Этот союз греки называли «великой скифией». Каждое племя держалось и своих собственных обычаев, и законов, и преданий их отцов, и у каждого племени было свое свойство. Ипатьевская летопись, колонка 10 В этом предании о Великой Скифии можно усмотреть отзвуки сарматской и гуннской эпох. Но более естественным представляется отнесение Великой Скифии повести временных лет к хазаро-мадьярскому периоду, когда, между прочим, сами хазары употребляли славянское слово «закон». В конце VII века племена асов и русов, С Нижнего Дона покорились хазаром, в то время как племена асов в районе Верхнего Донца были завоеваны мадьярами. Последние, однако, считали себя наделенными верховной властью над хазарами в этой местности. Согласно нашему предположению, смотрите главу 7, раздел 3, в 730-е годы в регионе Верхнего Донца появились шведы и столкнулись с мадьярами. Эти последние тогда двинулись на запад в район Нижнего Днепра и Буга и частично завоевали, частично вытеснили на север полян и уличей. Смотрите, раздел 1 выше. Теперь Донецко-Донской речной путь контролировался шведами, которые со временем смешались с сасами и русами, приняв название последних. Новые объединенные русы Должно быть, сначала признавали над собой господство Хазар, но затем, около 825 года, порвали с ними и основали свой собственный каганат. Около 833 года Хазары нанесли ответный удар, построив крепость Саркел, намереваясь отрезать русских от Донского речного пути. Смотрите главу 7, раздел 10. Возведение Саркела явилось лишь первым шагом в стремлении хазар взять русский каганат в кольцо. Чтобы обезопасить свой контроль над Нижним Доном и предотвратить возможность прихода новых варяжских отрядов на помощь русским, хазары вынуждены были также удерживать контроль над Верхним Доном и Верхним Донцом. Такая политика была также продиктована и экономическими соображениями. Именно по верхнедонецкому пути азовские русские получали с севера меха. Примечательно то, что как только хазары завоевали русские племена в районе Аки, они наложили дань в мехах. Работы по строительству Саркела начались около 833 года. Мы можем представить, что к 840 году хазары, должно быть, завоевали северян и вятичей, а позднее также и родимичей. Относительно хазарского контроля над полянами свидетельства противоречивы. Под датой 6367 года от сотворения мира, 859 год нашей эры летописец записывает, что поляне платили хазарам дань мехами. Однако, согласно другому рассказу, когда хазары потребовали дань с полян, те предложили заплатить мечами. Смотрите главу 7, раздел 10, Ипатьевская летопись, колонки 12-13. Летописец сообщает, что хазарским старшинам это предложение показалось подозрительным, и они предостерегли своего князя, то есть Кагана, такими словами. «Недобрая это дань, князь. Мы ее добыли оружием, острым с одной стороны, которая называется саблей, а их оружие обоюда острое».